Глава 4. Чёрная и белая. Понятное дело, что возвращению Хайша все удивились. Но реакция Алисы была неадекватной. Она не побледнела даже, пошла зелёными пятнами. Она на обсуждении, включать ли Хайша в команду, даже не расхохоталась. Наверное, так и не смогла определиться с отношением к нему. Он убийца, спас её. Ничего, потом выскажется, когда будет что сказать. А пока слово взяла Марина. Она, судя по всему, старалась относиться к демону терпеливее всех. Да не, народ, я не спорю, что это абсурд. Но давайте уже на чистоту. Демон на нашей стороне. Это силовое преимущество. Ага, – беззлобно парировал Илья, – пока он нас не предаст. Причем случится это в самый неожиданный момент. С темными можно вступать в разовые сделки. И только когда знаешь точно их выгоду, это понимает каждый рассветник. Хайш уже использовал больше, чем раз. Марина и не собиралась выступать адвокатом дьявола. Она просто к любому вопросу подходила объективно. Обсудили, собрали все аргументы, приняли решение и в путь. Все верно, Илья. Но мне не дает покоя, что мы знаем о его преступлениях, но потом работали с ним и даже не собираемся убивать. Если бы он помог сотворить десяток добрых дел, то это было бы моральным оправданием. Не для него, для нас. Мариш. Илья улыбался, наблюдая за ее серьезным лицом. «Ты была бы права только в одном случае, если бы мы знали его скрытые мотивы. Я вот со всех сторон уже пытался представить, но так и не смог, как он безвозмездно уничтожает полтергейстов и помогает людям». Марина не сдавалась. «Ну а вдруг?» Илья уже не стал сдерживаться, расхохотался. «Мы точно говорим об одном и том же Хайше?» Она поморщилась. «Черт тебя дери, ты прав». Я просто так и не смогла придумать прагматичного мотива. Даже если он тариф собрался за услуги выставлять, ну сколько он соберет? У него один костюмчик стоит больше, чем последняя бабуля смогла бы выложить, если бы продала все свое имущество. Что еще? Ведь разлом уже закрыт. У него просто нет причин крутиться рядом. И здесь неожиданно голос подала Алиса. Ребят, но разлом открыт. Я не говорила раньше, потому что вы не спрашивали. Илья уставился на девушку, не зная, что сказать. Не спрашивали, но упоминали между собой. А если бы нагрянула новая гобка нечисти? Хотя Алиса могла и не желать лишний раз поднимать болезненную тему. Знающая, где разлом, она до сих пор остается самым лакомым куском для демонов. И именно поэтому была обязана держать всех в курсе. Нет, с ней что-то большее, чем посттравматический стресс. И Алиса во многих других вопросах остается открытой и смелой. Замыкается, только когда речь заходит очень близко о том, что произошло три месяца назад. Илья спрыгнул с капота и подошел к Алисе, которая стояла немного в стороне. Взял за плечи и наклонился. Произнес как можно мягче. «Алиса, мы твои друзья и сможем справиться с любой проблемой, если ты не будешь ничего скрывать». Она кусала губы и отводила взгляд. «Ничего я не скрываю, просто перепугалась тогда слишком сильно, а по интонации прозвучало как ничего уже не исправишь. Понятно, глухая оборона. Не заставишь ни уговорами, ни угрозами, ни отстранением от рассветных дел. Илья понятия не имел, что предпринять. Зато хранитель вдруг вырос и тут же сжался, прошептав «Скрывает». Марина, которая это тоже расслышала, сказала неожиданно звонко и с подчеркнутой легкостью. «И правда, что ты к ней прицепился? Многие после подобного из дома боятся выйти. Отстанет от нее Илья». Илья отступил на шаг и заметил, как хранитель снова потянулся вверх. «Не говорите ей, не говорите, и тогда я вам все открою». Марина, к счастью, была лучшей актрисой. Она так непринужденно снова защебетала про Хайша, про плюсы и минусы работы с демоном, что Илья только диву давался. А сам слушал, что шепчет хранитель. Слушал и едва мог сдержать нервную дрожь. Теперь и возвращение погибшего духа стало понятней и замкнутость Алисы, которая каким-то невероятным образом посчитала виноватой себя. Удивление вызывало только то, что Хайша смелился объявиться здесь. Ничего черт не боится. Алиса так и не догадалась о раскрытии своей тайны. Но хранитель сто раз повторил, что она и не должна знать. Сам хранитель предположил, что она согласилась на предложение Хайша. Именно поэтому демон убил его предыдущего подопечного, а его самого притащил для сделки после чего Алиса все равно не открыла Хайшу место разлома. В этом случае теперь она не могла не терзаться угрызениями совести. А у самого хранителя и выбора никогда не было. Он, как ее увидел, полюбил и оставить уже не мог. Может быть, так оно и было. Но Рассветник не судья. Обсудить наедине с Мариной удалось позже. И она тоже не знала, к какому выводу прийти. Теперь отношения с Хайшем еще сильнее запутались. Похоже, он все-таки ради разлома. Какие еще отношения? Марин, Мы и раньше знали, что он убийца. Она чего-то выглядела растерянной. С одной стороны, безусловно. С другой, все сильно зависит от того, была ли сделка. Если была, то получается, что Хайш убил человека по просьбе Алисы. Восторга мало, но ты правильно заметил, мы и раньше знали, что он убийца. А если он это натворил без ее согласия, то это дело нельзя так оставлять. Тогда он перечеркнул все хорошее, что сделал. И что, ты собираешься снова пытаться его прикончить? Марина пожала плечами. Знаешь, а ведь я теперь уже не балласт. Вдвоем мы уж точно справимся с Хайшем. Справимся. Лиа согласился, но вряд ли собирался броситься в бой прямо сейчас. Есть дела важнее Хайша. Всегда есть дела важнее. Он добавил. Но попрошу об одном. Постарайся не осуждать Алису. чтобы мы о ней не узнали. Марина почему-то посмотрела на него с настоящим изумлением. Я и не думала ее осуждать. Правильно. Рассветники не судят. Но ее будто распирало изнутри совсем другим. Дело не в этом. Я могу представить, как она пошла на эту сделку. Каждого человека можно поймать в минуту слабости, Илья. Каждого. И не всегда в такие минуты получается взвесить все верно. Представь себя на ее месте. Не факт, что ты на такую же сделку не пошел бы. От неожиданной формулировки Илья опешил. Но попытался ответить очень спокойно, вкладывая вес в каждое слово. Факт, Марина. Я не способен даже взвешивать такие варианты. Она будто еще что-то хотела добавить, но промолчала не стала продолжать спор. Илья считал, что все эти сомнения от неопытности. Со временем рассветница научится четко делить мир на добро и зло, тогда никаких метаний не останется. Странно, что за все это время она не поняла этого важного о самом Илье, иначе бы не выдавала таких странных предположений. Илья уже давно был влюблен в Марину, присматривал за ней с такой тщательностью, на какую вообще был способен. И радовался каждому успеху больше нее самой. Однако он видел и пробелы. Марина очень быстро втянулась, поднаторела и в метании ножей, и в самообороне, легко ориентировалась в новой информации и умела брать себя в руки в напряженные моменты. А в периоды неопределенности она смотрела на Илью, подражала его действиям и разделяла все решения. При всем этом изменения в Марине происходили будто на поверхности, но в душе ее оставался хаос. Именно поэтому она иногда выдавала нечто, что не может выдать Рассветник со стажем. Илья все это видел, но не нагнетал проблему. Возможно, по мере накопления опыта, Марина придёт к тем же железобетонным установкам, что и сам Илья. Он-то рассветной деятельностью занимается с детства, то есть по мере взросления выращивал и приоритеты. А Марина пока принимает эти приоритеты, как данные извне. Пройдёт. Да и для самокопаний времени было немного. Дело подвернулось само собой. Никто за помощью не обращался. Но вмешательство паранормальных сил было очевидно. Илья наткнулся на информационное сообщение на местном сайте. Потом раскопал подробности. Итак, он выдавал подругам уже общую сводку. Имеется уже пять жертв. Но строительство продолжается. Солидный бизнесмен решил обосноваться в Березовой роще. Выкупил землю, нанял рабочих. Но за полгода успели только немного освободить участок и залить фундамент. Погибали только рабочие. Причем всегда в результате несчастных случаев. Две бригады уже разорвали контракты. Но у нашего товарища достаточно денег, чтобы нанять третью и четвертую. Что думаете? Марина пожала плечами. А что тут думать? Феечки, как ты самых называешь. Если, конечно, речь не идет о банальном нарушении техники безопасности. Лесной дух, подтвердила Алиса, защищает свою территорию. Жаль, что мы узнали об этом так поздно. Могли бы спасти рабочих. Илья кивнул. «Алис, тебе лучше поехать с нами. Для всех нас это дело безопасное, но убийство надо прекратить. Возможно, они прислушаются к нам, если увидят своего». Он направился к машине, но остановился, уловив, что Марина замерла на месте. Обернулся. Она задумчиво качала головой. «Илья, это не наше дело. Нет, мы, конечно, можем попытаться по-хорошему, но дух не оставит любимое место добровольно». «И что ты предлагаешь?» Она смотрела теперь увереннее. «Без понятия». Попытаться напугать владельца так, чтобы он бросил эту затею. Возможно, позвать Хайша, притащить Полтергейста или Гуля из института. Пусть темный устроит такой аттракцион, что оттуда люди полетят как ошпаренные. Страх творит чудеса. Все лучше, чем смерть. Алиса молча ждала решения Ильи. Но оно было очевидно. Удивительно только, что Марина всегда размышляет в недопустимых направлениях. Мариш, рассветники так не работают. Что бы ни случилось, мы на стороне людей. И разве мы не обсуждали, что не сотрудничаем с темными? Это не тот случай, когда стоит прибегать к крайним мерам. Она кивнула и тоже направилась к машине, попутно резюмировав. Тогда выход только один – вызвать закатника. Поговорим, конечно, для начала, совесть успокоим, а уж потом перейдем к решению проблемы. Илья в очередной раз пришел в ступор от хода ее мыслей. Она будто подчеркивала, что надо сразу рубить, а не гонять из пустого в порожнее. «Марин, ты ведь понимаешь, что закатнику уничтожит феечек без разговоров?» Она ответила вкратчиво, будто они ругались, и она пыталась свернуть конфликт в мирное русло. «Я просто пытаюсь разобраться, Илья. Интересы людей превыше всего, даже если люди сами заслуживают наказания, как в случае с фотографией, верно?» «Конечно. Не ставь перед собой неразрешимых дилемм, Мариш, и дело пойдет проще». Марина же продолжала рассуждение. «Интересы светлых духов на втором месте». Если можно спасти их, то спасаем, верно? Верно. Илья хмурился, уже предполагая, к чему она клонит. Тогда почему мы не рассматриваем варианты учесть интересы и тех, и других, даже если для этого придется привлечь тёмных? Зато наши задачи будут решены с наименьшими потерями. Потому что у тёмных всегда свои интересы. А если наши интересы будут расходиться с их, то огребем не только мы, но и смертные, и светлые. Я прикидываю риск, Илья. Просто не могу не сомневаться. Вот и та самая червоточина, замеченная уже давно и путающая Марине мысли. Все придет с опытом. Если она просто не доживет до получения правильных настроек. Илья знал, что лучше, когда такие вещи приходят сами, эволюционно, а не навязаны кем-то. Но, к сожалению, это редко возможно. Он тоже улыбнулся ей примирительно. Давай сначала скатаемся на место и убедимся, а вдруг там мстительный дух. Тогда никаких моральных дилемм. Она вздохнула и все равно не сдержалась. В том-то и дело. Мы постоянно ставим на веру, что зло окажется злом, а добро добром. Если бы все было так просто, то и сомневаться не в чем. Алиса проводила подругу взглядом и посмотрела на Илью с одобрением. будто поддерживала его сторону. Понятное дело, что во вмешательстве Хайша она даже и не размышляла. И было приятно, что приоритеты Ильи не так уж и сложны, раз кто-то их может принять без сомнений.